Глава двадцать пятая Ульяна брела дорогой на белое озеро. Вскоре она увидела большую деревню, разбросанную по косогору. Злобно залаяли собаки. Из крайней избы вышел седобородый мужичонка с бельмом на глазу. Он был в грязных холчевых штанах в рваной рубахе. — Ты чья баба? — спросил он хрипло откуда и куда с позаранку грязи этакой путь держишь на белое озеро вздохнула тяжко ульяна на белое озеро уж не ли собралась сама себя сажать вострог а ты видно первым в селе проснулся поди все люди спят еще пускай их спят Я вот у столба день простаю и копеечку себе на пропитание добуду. Ныне-то часто мужиков во строк везут, а они мне нет-нет, да и дадут копеечку. Царь-то Филипке Одноглазому не больно помогает. — Возьми мою копеечку, да покажи-ка мне избу, где б я могла передохнуть немного. Ты, баба добрая, пойдем, с сведу. У нас-то в деревенщине есть такая старуха Василиса. Всех странников кормит, всех нищих поит. А коль надобно, и бельишка постирает. Пойдем. Привел Филиппка Ульяну Гнатьевну к подворью и дробно постучал по частоколу высокому. Из калитки вышла иссохшая женщина, В заплатанном синем сарафане волосы на ее голове серебрились, как снег. — Кого мне Бог послал? — приветливо спросила. Филипка сказал. — Паба вострок строк сама идет. Жалко смотреть на нее. Она ввела Ульяну в просторную избу, а Филипка снова пошел к дороге. Василиса накормила Ульяну и уложила спать. Наутро рассказала ей о себе. Была народом из старого русского города Мурома, где когда-то, по преданию, родился славный богатырь Илья Муромец. Шести лет осталась без матери и была в тягость бабки своей Анастасии Никифоровне, просившей подаяние на паперти церковной. Отца Василисы запороли на конюшне князей Адоевских за то, что будто бы он собирался бежать на дон и подговаривал к тому же других мужиков. А бабка после того умерла скоропостижно возле часовенки Василису поили и кормили бедные люди, одевали тетки. А когда Василисе пятнадцать лет минуло, вышла она красавицей на удивление всем. Богатый князь дружина Верхотуров прельстился ею. И взял в жены. — О любви моей к нему совсем не было, — говорила она Ульяне. — Шла жить с дружиною по несчастью, по бедности. Богатство-то у него было великое, а душа-то кривая. Бил мужиков, бил баб дворовых, морил людей голодом. Пожил со мной три годочка, да и пошел по царскому указу служить под Астрахань. Приедет в три года раз из Астрахани и снова туда же возвращается. Двух сыновей прижили. Хозяйство на мне держалось. Мужикам при мне легко жилось. Но вот беда случилась. По наущению богатых же врагов дружины, в ссоре с саблей зарубили моего старшенького Никитку, а меньшого-то Алешу убили вскоре на царской службе. Просилась в монастырь, но дружина Верхотуров был своенравный, гордый, не дозволил покинуть его. — Что чернь злобная да голодная, что наши князья-соседи скажут? Взял ли себе голую в приходе лазаря, а навишь от князя бежать в монастырь вздумала? — Вас рам перед боярами введешь? — Прибью до смерти, а в монастырь тебя не отпущу. И осталась она доживать свой век в его поместье. — Гляди, Василиса, — говорил дружина князю Адоевскому, — золотую шубу на соболях за астраханскую службу дали. А Василиса кротко спрашивала. — А тебе чего шубы не дали? Князю Адоевскому кубок из серебра сам царь дарил. А тебе, по что ж, царь кубка не подарил? Адоевскому пожаловано еще высокое именование наместника Астраханского. А тебе, по что же, не на именование хотя бы Верхотуровского? Был бы ты лучшим наместником своих сыновей, а сыновей-то теперь нет. Сама я уже стара стала. Сделай милость, отпусти меня в монастырь на покаяние. Твои да мои грехи замаливать. Устраивала Василиса дружине постель мягкую, богатую, с одеялами, лебяжьим пухом набитыми, а сама спала на голой печи. И как издавна водилась между боярами, рассказывала Василиса. Завистливого же да жадного дружину Верхотурова очернили князья Адоевские, ближние царю-бояре. Ослабились Адоевские на всю Русь своей жестокостью безмерной. Мужики везли им и воск, и мясо, и янтарный мед, и шерсть, и лен. А им, жадным, все было мало. Пороли кнутами за все, за сено, ежели его не в срок привезли. За солому, за хлеб, взятый взаймы, с условием отдать в тройне. Куда мужику податься? Платить нечем? Хлеба и денег взять негде. Но и бежали за Волгу на Дон, в другие места необжитые. нет, бежали к таким князьям да боярам, кто слыл подобрее, помилостивее. — У Адоевских хлеба не выпросишь. Поставить печать из черного воску На донесении староста На конюшне выпарют. Поставить печать из белого воску Не милуют и не больно жалуют. Поставить печать из серого воску Милуют, но не жалуют. Торговали Адоевские мужиками, Детьми да бабами. Цена известная. Мужик с женкой, с тремя детками. Двадцать рублей. Хочешь, бери, а нет, отваливай. Такими были Адоевские, Стрешневы, Салтыковы, Романовы, Шереметьевы. Сослали князя дружину Верхотурова по указу царя на белое озеро. И сгинул там дружина. С той поры Василиса... Раньше лишь исподваль, помогавшая бедным, почти все богатство скупого князя нищим да убогим раздавала. Соседи говорили нищим, «По что вы ходите к ней, к Василисе? Ведь она сама уже близка к голоду». А нищие отвечали, «Да у нее и хлеб черствый сладок, последним куском готова поделиться». «За милом и на край света пойдешь». — напутствовала она Ульяну. — А от немилого и в монастыре спасения не сыщешь. Вот гляжу я на эту дорогу и вспоминаю. По ней болотника вывезли в Каргополь. Стража была великая, а за ним на телегах четыре тысячи мужиков из его войска. Доставили в Каргополь, до да всех влачи озере перетопили. Вот и называет ныне то озеро не лача, а плача. Зло какое сотворили. Ульяна с тревогой подумала, не утопит ли в том озере и Алешу моего любимого. «На Белом озере», — говорила хозяйка, — «я там бывала, когда туда мужа моего сослали. Тяжко живут заключенные. Но ты не страшись, смело иди». Коль духом сильна дойдешь. Воевода Иван Барняков Сама увидишь придерзостен. Крепись. Дьяк Мишка Светиков таков же И подьячий Заденский таков же. Буйство у них на буйстве. Опасайся и наглецов боярских детей. Жданку Кабозева Леонтия Горяинова Богданку Ходинева. Иди, Ульянушка, да не вспоминай меня, старуху Лиха. Дорога у тебя нелегкая, дорога горькая. Дала на Ульяника в Ригу хлеба, благословила на прощание. И пошла Ульяна кандальной дорогой на Белое озеро. Днем и ночью шла она, почти без отдыха. Деревушки попадались ей жалкие, соломы, почерневшие крытые, прижавшиеся к земле. Но куда ни глянет она, шумят высокие и густые леса. Сосны под ветром, как струны, звенят, трепещут листья осин, березки, озера синеватые, всей грудью вольно дышится. И чем дальше шла она на север, тем гуще становился лес. То птица взлетит неожиданно, заденет крыльями за лапчатые ветви сосны и пропадет где-то в темноте безмолвной округи. То зверь перебежит у краткой дорогу и скроется. И сколько же птицы до да зверья разного в этом краю озер. Зеркальные озера поблескивали то справа от дороги, то слева. Сколько в этом краю озер! Тиха и безлюдна дорога. Сзади заскрипели колеса колымак. Возницы на колымагах сидели суровые, молчаливые. Сермяжные мужички. В руках возжи, кони, пар от них валит. Едва-едва тянут. Воски пофыркивают. В колымагах сидят арестанты. Все те же сермяжные русские мужики. Не стриженные, не бритые, не мытые, голодные. Эх, матушка Русь! Глаза горят у мужиков то грозно, то тускло. Стрельцы покрикивают на них и стигают плетками уставших лошаденок. Не при телега на телегу, возжа тебе в хвост, вороти влево поживее. Эй, баба! грозно крикнул Стрелецкий голова, верни-ка с дороги, альте то в диковинку, глазище раскрыла. А стрелец, ехавший рядом с ним, сказал Эй ты, Сидорка, сади к ту бабу к себе за седло. Хм, теплее будет. Стрелецкий голова от удовольствия оскалил желтые зубы. «Сади такую бабу на кобылку, кобылка сразу упадет». Стрельцы засмеялись. Колымаги и конные стрельцы скрылись за поворотом дороги. А Ульяна все шла и шла. И вот, наконец, раскинулось перед нею Белоозерье. Широкое озеро а вокруг все лес и лес. Чернели остроги меж зелени лесной. Над Белым озером склонялись могучие березы и будто тихо плакали. В съезжей избе Ульяна нашла воеводу Ивана Барникова. Боярин учинил ей допрос. — Что тебе, баба, надобно? — грозно спросил воевода. Ульяна сказала ему, что в съезжей избе при всех ей говорить не велено. Воевода ухмыльнулся, важно развалясь на лавке. Лукаво подмигнул Мишке Светикову. Видал, мол, бабенка, что мед? Тот мигнул подьячему. Подьячий тоненько хихикнул. — По какому же делу ты заявилась сюда? — спросил воевода. Не края ли тебе наши понравились? Пришла я по царскому делу, твердо сказала Ульяна. Як, Светиков и подьячий Заденский навострили уши. Боярин поднялся, кряхтя, и, едва передвигая заплывшее жиром тело, прошел в сени. Ну, сказывай. По указу царской матушки Марфа Иванны, мне велено повидаться с атаманом Алешей Старым. Так, так, сказывай правду, да врать не вздумай, потеребив густую бороду, проговорил воевода. Велено мне с глазу на глаз поговорить с ним. Так, так, а ежели все то и не так, стало быть, тебя, бабу... Во строк впустить надобно. Царский указ одно, а наказ матушки выходит другое. Хм, нескладно. Без мишки Светикова, пожалуй, не разобраться мне. Эй, дьяк, иди-ка живо сюда, закричал воевода. Дьяк тотчас же выскочил в сене. Ась. Вот баба пришла тут. От царской матушки. Бывало ли так, когда во строгах? Светиков смущенно сказал, что такого николи не бывало. Вот те и так, крепко задумался воевода. Быть в смертной казни, не врет ли баба? А нет ли у тебя письма какого от царской матушки? Спросил он Ульяну. — Письма, — матушка сказала, — не надобно ответила Ульяна, — чтоб царскому указу порушки не чинить. — Ну как же тут быть? — ломал голову воевода, глядя на Мишку, но тот недоумевающе дернул плечами. — во строг бабу впускать нескладно. Атамана из острога вывести тоже нескладно. — Вот дьявол тебе подери! — Загадка какова. Сведи-ка ты бабу в мой терем, а там посмотрим. Ульяну привели домой к воеводье. Там встретила ее тучная, говорливая боярыня Ирина Власевна. А каково ныне здоровье царской матушки? С любопытством спрашивала она. Каковы носят наряды московские боярни и боярышни? Хорошо им там, в Москве. А я вот заброшена горькой несчастной судьбиной на белое озеро. Ульяна рассказывала ей, а она умиленно слушала, сложив на груди пухлые руки. А когда Ульяна, известная в Москве швия и мастерица, показала ей расшитую серебром легкую накидочку с царскими именами, у боярыни глаза разгорелись. «Нам бы вот...» Подружиться надобно. Нам-то давно надо быть всех ближе к царской матушке. Гляди и моего Ивана, приблизили бы в Москве к царю. Дело не столь трудное, боярыне, похлопачу. Боярыня совсем растаяла. Давно сказываю Ивану. Не шуми ты, ради Бога, на Белом озере. Зла людям зря не твори живи ты лаской, держись царя, чти матушку-царицу и патриарха святейшего. А он у меня неуч, приладиться к сильным не умеет, вот и сосет свою лапу, словно медведь в берлоге». И вдруг воевода Барняков надумал, приставил к своему подворью стражу. Заметив это, боярыня разгневалась. Зачем ты стражи сюда поставил? Не твоего ума то дело. Как это так? Не мое дело. Меня, что ли, станешь сторожить? Не лезь, куда не невелина. Как так не лезь? Эк, боюсь. Убери ты прочь со двора всех соглядатаев. Чего ты, пень колода, вздумал людей смешить? Аль негде власти своей показать? Дело тут царское». Тебя касается. Коль надо будет, уберу. Баба от царской матушки пришла. Она не кто-нибудь, а царская швея. А ты — Стрельцов во двор. Ты погляди, что мастерит она для царской матушки. Стрельцов убрали. Ты бы теперь случай нашел из этой проклятой берлоги выбраться. Век проторчишь с тобой в дыре. Дурень, пень, колода. Тебя все дьяк твой мишка путает. Вот доберусь я до него. Не возрадуется? Да не шуми ты так. Тут подозрение было. Дьяк сказывал, что ныне я так и знала. Дьяк, вот идолище. Делай ты свои дела все тайные без дьяка который раз твержу. Как же без дика, без мишки в тайне. Я грамоте-то не учен. Попробуй без него, дров ломаешь. Тут твоего диха совсем вскипело. Попробую, чего нам голову ломать? Баба приехала такая, которая нам пользу принесет. Ты видел знаки царские на рукоделье? «А полотно какое тонкое! А кружева! То не московские, а из Венеции привезены!» «Да может, баба-то подослана!» — шепнул ей воевода. «А, чепуховину ты мелишь!» И воевода сделал так, как повелела ему воеводиха. Атамана старого привели в дом воеводы. Вошел он, заросший и похудевший. «Кому я надобен?» «Бояра не сказала. Войди в ту горницу. А ты, — повелительно заявила она воеводе, — возьмешь потом от атамана старого бумагу? Так, мол, и так было дело. В ответе перед царем не будешь. В Москве там все едино, что царь, что матушка царя. Поладят». Шагнул атаман в горницу, и словно молнией сраженный остановился. — Ульяна! — Алешенька! — встрепенувшись, крикнула она и кинулась к нему. Воевода и воеводиха тихо приникли к дверям. — Да ты же сгинешь здесь понапрасну. — Изгину? — Только с тобой, с тобой. — А понапрасну. — И не дело. — Ты нам нужна в Москве. Ты всему Дону нужна в Москве, аль непонятно. Вернись в Москву. А не вернешься, моей любви к тебе не будет. Ульяны что-то шепнула ему, и он крепко обнял ее и сказал. Как только прибудет новая станица с Доны, ты передай казакам и атаману. Пускай не пуще прежнего берегут землю русскую, пускай не бьют ворогов не щадя голов своих, пускай они принимают беглых на Дон с Руси мужиков. Живется мужикам куда как худо у бояр. И еще, пусть там на Дону нас не забывают, отписки шлют царю, чтобы вызволить нас из беды. Вот для какого дела тебе надо быть в Москве. А чтобы слыхали там за дверью, добавил. — Премного благодарен царской матушке. Во строгий не забыла. Слышал? шепнула воеводиха за дверью. Слышал, ответил смущенно воевода. Твой мишка светиков, туман в твою башку всегда пускает. А таман как видно, не злодей. Да, видно так. Старой еще сказал. Тебе, подруга моя верная. Быть не пригожа тут. — Ой, без тебя мне не будет жизни. Не только что в Москве, нигде, — ответила она, не отрывая жадного взора от искрящихся глаз атамана. — Запомни, Дон без тебя в Москве осиротеет. Велю тебе. Тогда она вздохнула глубоко и сказала покорно. «Коли ты велишь, то я вернусь в Москву». В горницу вошла воеводиха, за нею сопя вошел воевода. «Пиши-ка, атаман, бумагу нам», — сказала боярыня не так-то строго. «Какую мне писать бумагу и зачем?» «С благодарением, матушки, за все!» «Согласен, напишу». Но воевода Барников заметил осторожно. Да ведь в указе царском сказано, чтоб никто к ним письма не писал и от них письма не взял. То дело не твое, ты помолчи, разгневалась воеводиха. То не дозволено другим, а царской матушке да нам дозволено. Воеводиха принесла чернильницу, бумагу, гусиное перо, Но атаман, подумав, сказал, — Писать такой бумаги, пожалуй, незачем. Поедет баба на Москву, и все там скажет матушке. — И я так думаю, — облегченно согласился воевода. А воеводиха, кося глазами, буркнула. — Тогда ищи подводу. — Вот тут власть воевода покажи. Подвода нашлась быстро. Ульяна простилась с атаманом, и когда два стрельца повели Алешу в набитый людьми Белоозерский острог, Ульяна села рядом с возницей и поехала, оглядываясь по той же кандальной дороге в Москву.